Да, кстати, спасибо за запоздавший подарок к свадьбе, если подразумевался он. Что-что? Свадебный подарок, я полагаю, воскресенье истолковывается именно так. А, да, рада, что тебе понравилось. Против обыкновения она словно бы немного растерялась, а он поднажал, хотя, честно, не могу понять, зачем тебе это понадобилось.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 Джек Лаптон открыл дверь, дымя сигаретой, приютившейся сбоку в его бороде. Он выглянул наружу, вытащил руку, втащил Грэма внутрь, хлопнул его ладонью по плечу, хлобыснул позаду и затем потащил через прихожую, гремя «Грэм, дырка ты старая, входи, входи же». Грэм не сумел сдержать улыбки. Он подозревал, что заметная часть Джека сводилась к дерьмовому трепу, и именно этот треп его друзья подвергали регулярному анализированию. Однако в личном общении он был настолько бескомпромиссно дружелюбен, настолько говорливо распахнут настиж, настолько физически материален, что вскоре причина вчерашних уничижительных высказываний вылетала у вас из головы. Товарищеская фамильярность могла быть притворной. Частью плана понравится вам. Но если так, он преуспевал в своей игре, и она продолжалась без колебаний или изменений тона. В случае с Грэмом примерно пять-шесть лет, и в конце вас уже не беспокоило, насколько она искренна Трюк с сигаретой возник как шутейный способ скорейшим образом подобрать ключ к характеру. Борода Джека была настолько пружинистой, что в нее можно было безопасно всунуть сигарету в определенном месте нижней челюсти на полпути от подбородка к уху. Если он заговаривал девушку на вечеринке, то отходил принести чего-нибудь выпить и освобождал руки, засовывая свою тлеющую сигарету в бороду. Иногда закуривал он ее только ради этого эффекта. Возвращаясь неясным клубком благодушия, он выбирал один из трех заходов в зависимости от того, как он оценивал девушку. Если она казалась умудренной опытом или проницательной, или даже просто настороженной, он небрежно извлекал сигарету из бороды и продолжал курить. Таким образом, показав себя, заверил он Грэма, немножко оригиналом. Если она казалась дурочкой или застенчивой, или не поддающейся обаянию, Он оставлял сигарету на месте минуту-другую, говорил о той или иной книге, никогда о собственных, а затем просил сигарету, таким образом доказывая, что принадлежит к тем интеллектуальным рассеянным писателям с мыслями, витающими в облаках. Если ему не удавалось ее измерить, или у нее, по его мнению, не все были дома, или же он успевал напиться, Он не касался сигареты, пока она не дотлевала до бороды. А тогда с недоуменным видом спрашивал, «Вам не кажется, что пахнет паленым?» И тем утверждал себя как просто потрясный тип, немножко не в себе, конечно, губящий себя. Ну, ты знаешь, как подлинный художник, но до чего же интересный. Пускай в ход этот третий прием он обычно аккомпанировал ему теми или иными змеиными измышлениями о своем детстве или своих предках. Однако тут имелись свои опасности. Как-то он сильно обжегся, очаровывая притягательную, но абсолютно загадочную девушку. Он не мог себе представить, что она не заметила сигареты, и его недоверие усугублялось параллельно испытываемой боли. Позднее он узнал, что девушка, пока он отходил за напитками, сняла контактные линзы. Дым его сигареты щипал ей глаза. «Кофе — Кофе? Джек снова хлопнул Грэма по плечу. — Не откажусь. Все внутренние стены первого этажа квартиры Джека в Рэптон-Гарденс были сломаны от Эркера до кухни в дальнем конце. И они сидели в сумеречной секции, которую Джек использовал под гостиную. В Эркере стоял его письменный стол с рояльным табуретом перед ним. Электрическая машинка еле проглядывала из-под содержимого опрокинутой мусорной корзины.